Ленокс. Впервые я недооценил бдительность Кавана, вообразив, будто он, занятый своими грандиозными и совершенно идиотскими замыслами, напрочь забудет обо мне. Однако вышло наоборот. Каван возложил на меня обязанность провести народ через лес, не оставив даже шанса на побег. С недаемой отчаянием я выбирал наилучший путь для лошадей и повозок О нескончаемого потока людей в надежде, что рано или поздно внимание Кавана притупится. Но он как будто знал о моих планах и ни на секунду не упускал меня из виду, постоянно придумывал новые поручения, гонял туда-сюда без передышки. Мы с отрядом обменялись тоскливыми взглядами. Наша миссия провалилась, не успев начаться. По странному совпадению Каван следил за мной, как ястреб. Поднеспешный круговорот светил, Наша процессия медленно продвигалась вперед. Ночь застигла нас в бескрайнем поле, предположительно на границе стратфела Гриффин разводил огонь, Рами с улыбкой подавала ему хворост. Как странно. Когда Гриффину предстояло опасное задание, они оба рыдали, как дети. Пришлось даже оставить Гриффина в замке. Завтрашний день сулил нам нечто куда более страшное. Однако влюбленные пребывали в прекрасном расположении духа. Похоже, близость любимого человека творит чудеса. Я устроился на траве. Вскоре ко мне присоединились и Нига, и Андре. Гриффин с Рами тоже не заставили себя ждать. Ничего не вышло, с горечью констатировал я. Но, может, еще не поздно. И Нига покачал головой. Мы неплохо изучили местность и расправились с гвардейцами. Кава нарочно оставлять нам палки в колеса, чтобы не делить с нами триумф и присвоить себе все заслуги. Банальный очевидный вывод напрашивался сам собой. Жаль, сам до него не додумался. Ты прав, вздохнул я. Но каждый раз тебя это удивляет. Смирись. Парировала Нига. Мыкнув, я обратил взор к бархатному небу, усеянному бриллиантами звезд. А ведь ты научил меня ориентироваться по звездам. Завел Андре, чем поверг меня в ступор. «Обычно из него слова не вытянешь». «И меня!» — подхватила Блайс. «Ага!» — вторил Гриффин. «Если мы не заблудимся, то исключительно благодаря тебе!» Я втянул голову в плечи и забормотал. «Да ладно вам, наука нехитрая. Просто вы оказались на редкость способными учениками». «На редкость запуганными!» — буркнул Андре. Все засмеялись. «Ты говорил, из звезд складываются картинки?» — встрепенулась Блайс. «Как это понимать?» На секунду я задумался, подбирая слова. «Группы светил образуют созвездия, и каждому из них посвящена легенда». «Расскажи хотя бы одну», — попросил Шервин. Под их нетерпеливыми взглядами я смутился, откашлялся. протянул я, гадая, с чего начать. «Наверное, лучше обратиться к истокам». «Все вы знаете полярную путеводную звезду». «Конечно», — кивнул Инига. Мой палец прочертил линию в небе. «А четыре звезды за ней образуют хорошо знакомый вам Урса Майер». «Да», — с энтузиазмом подтвердила Блайс. «Но вы не знаете, что Урса Майер означает «большая медведица». «Вот вам и картинка. Медведь». «Прямоугольник с кривой ручкой изображает медведицу?» — усомнился Андре. «Так, — гласит легенда, — пожал я плечами. «Что за легенда?» — заинтересовалась Блэйс. Давным-давно некий бог полюбил нимфу. К несчастью, бог был женат, и его супруга, узнав про соперницу, превратила ее в медведя. С тех пор нимфа обитает на небе и вращается вокруг своей оси. «Сурово», — запрокинув голову, протянул Шервин. «А, по-моему, справедливо», — возразила Блайс. «Нечего путаться с чужими мужьями». «Согласна», — вторила Рами. «Я бы свернула этой нимфе шею». Я сокрушенно вздохнул. «Странная у вас логика. Если кто и заслужил наказание, то бог, а не бедная нимфа, которая даже не подозревала, что он женат». «Да, богу стоило превратить медведя за компанию», — объявила Блэйс. «Давай, Ленокс, собери второго медведя». «Боюсь, это выходит за рамки моих полномочий», — хохотнул я. «Да и потом все звезды давно распределены». «Но мы-то этого не знаем», — клянелся Энига. была справа, но уже надо полнить легенду». У меня вырвалось подобие смешка. «Ладно», — уговорили. Выбрав подходящее созвездие, я ткнул пальцем ввысь. Бога не только превратили в медведя, но и поместили далеко-далеко от возлюбленной, чтобы они никогда не встретились. Вот это другое дело. Одобрил Андре. От непринужденной болтовни у меня поднялось настроение. Но внутренний пессимист советовал не расслабляться. Как гласит горькая истина, всякая привязанность неизменно оборачивается bolj utrate.